Глава 1. Загадки эпидемий. Когда головной мозг развился настолько, что человек смог не только видеть и ощущать, но и воспринимать как целое все то, что увидел и ощутил, он, разумеется, стал также думать о сущности и происхождении страдания, которые ему доставляли болезни. Они возникали, повергали человека на его ложе, с которого кто-то уже не вставал, а кто-то выздоравливал. Первое казалось делом злых духов, второе – делом умилостивленного духа. Первобытный человек мог составить себе только одно представление о сущности болезни. Она вызывается таинственными существами, с которыми могут договориться только злые люди, обладающие способностями призывать эти существа войти в тело того или иного человека. В противоположность этим людям должны были существовать и добрые люди, которые своими молитвами, заклинаниями и священнодействиями, известными только им одним, могли склонить этих злых духов к тому, чтобы они выходили из тела больного. Кугу Глязер о мышлении в медицине В пору моей юности американских школьников учили, что до Колумба коренное население Северной Америки составляло не более миллиона человек. Такая скромная цифра была удобна, потому что представляла завоевание континента белыми в менее мрачном свете. Ведь получается, что он был практически безлюден. Теперь в результате археологических раскопок и анализа свидетельств, оставленных первыми европейскими гостями в наших краях, оценка предполагаемой численности индейского населения выросла примерно до 20 миллионов. Для обеих Америк сокращение коренного населения за одно-два столетия после прибытия Колумба – оценивается сегодня совсем другими цифрами – до 95%. Главными причинами этой демографической катастрофы стали микробы Старого Света, с которыми индейцы никогда не сталкивались и против которых, следовательно, у них не было ни приобретенного, ни унаследованного иммунитета. В первых рядах по числу жертв шли оспа, корь, грипп и сыпной тиф. Во втором эшелоне, как будто первого было недостаточно, дифтерия – малярия, свинка, коклюш, чума, туберкулез и желтая лихорадка. Масштаб бедствия, вызванного пришлыми болезнями, белые очень часто могли наблюдать собственными глазами. Например, в 1837 году индийское племя Мандан, одно из самых культурно развитых обществ на территории наших великих равнин, подхватило оспус парохода, который поднимался по реке Миссури от Сент-Луиса, В одной из манданских деревень из двух обитателей через две недели осталось меньше 40. Джаред Даймонд «Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ». Осада Кафы. В 1347 году азиатские войска, осаждавшие город Кафу, ныне Феодосия, в Крыму, перебросили через крепостную стену зараженные трупы, чтобы распространить болезнь среди защитников крепости. Это пример применения бактериологического оружия, с которого началась эпидемия чумы в Европе. «Лед Ричард. Самая чумовая книга. Холера, оспа, чума и другая зараза». В книге «Занимательная микробиология» она была опубликована в 1967 году. Ее авторы, советские микробиологи Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов и Коростылев приводят такой любопытный эпизод, невольными героями которого стали микробы. Авторы книги пишут. Это было в Испании около 800 лет назад. Испанцы воевали с маврами за обладание Пиренейским полуостровом. Борьба длилась много лет. Мавров постепенно оттесняли к южному побережью. Испанцам удалось взять Кордову. Правитель города Эмир Альмансор отступил вместе с остатками армии. Нечего было и думать продолжать вооруженную борьбу – Но аль решил сражаться до конца, любыми средствами и любой ценой. К лагерю испанцев подошел человек. Часовые с удивлением узнали Аль-Мансоро. В знак повиновения и раскаяния он был босой, с непокрытой головой. Сдаваясь на милость победителей, он готов был принять христианство и отречься от ислама. Испанцы уважали храбрых противников. Ленник был с почетом принят военачальниками и крещен. Король пожаловал ему титул Гранда. Через несколько дней Альмансор заболел. Но заболел он не один. Ужасная болезнь поразила всех, кто входил в его палатку, кто ел и разговаривал с ним. Это была чума. Скоро болезнью было охвачено все войско испанцев. Почти каждый больной умирал. Умер и Альмансор. Но перед смертью он рассказал, что нарочно заразился чумой в Приморском городе, Чтобы истребить испанское войско и отомстить завоевателям. Так поется в старинной испанской песне Романсеро: 1. Чума в Лондоне 1665 год. Возникновение земледелия было для наших микробов подарком судьбы. Но куда большей удачей для них стало возникновение городов, где еще более плотно спрессованное население прозебало в еще худших санитарных условиях. Городские общины Европы впервые вышли на уровень самовоспроизводства только с началом 20 века. До тех пор для восполнения регулярных потерь от болезней скученности городам требовался постоянный приток здоровых людей из сельской местности. Следующим подарком судьбы микробам стало развитие мировых торговых путей, которые ко времени расцвета Римской империи фактически объединили популяции Европы, Азии и Северной Африки в один гигантский патогенный питомник. Именно тогда оспа, вошедшая в историю как чума Антонина, впервые достигла Рима, который в 165-180 годах нашей эры потерял из-за нее несколько миллионов своих граждан. Бубонная чума впервые появилась в Европе как чума Юстиниана 542-543 года нашей эры. Однако свирепствовать в полную силу под именем «Черной смерти» Она началась здесь лишь в 1346 году. К этому времени новый сухопутный маршрут торговли с Китаем вдоль евразийской восточно-западной оси обеспечил скорый транзит кишащего блохами пушного товара из зараженных областей Центральной Азии. Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Известно, что Венеция была первым европейским городом, в который пришла чума. Когда осенью 1347 года венецианская галера вернулась в родной порт из торгового плавания в Кафу на Черном море, она привезла в своем трюме черных крыс, на которых жили блохи Ерсиния Пестис. Торговые пути между Востоком и Западом сеяли смерть. Эпидемия распространялась также из Венеции. Говорят, что Великая Чума, разразившаяся в Лондоне более трех столетий спустя, началась после того, как в съемных комнатах на севере Друри-Лейн умерли два венецианца. Так в Европу проникла черная смерть. Весной 1348 года венецианские власти, напуганные массовыми смертями горожан, назначили трех человек, чтобы тщательно рассмотреть все возможные способы сохранить здоровье города и избежать заражения воздуха. Это первый в истории Европы случай государственного и законодательного регулирования в области здравоохранения. Питер Акроид. Венеция. Прекрасный город. Болезнь начинается через 2-10 дней после укуса блохи. У некоторых жертв сперва страшно болит голова и спина. Все страдают от внезапно подскочившей температуры. Если на шее, подмышках или паху появляются гладкие опухоли, называемые «бубонами», то через несколько дней неминуемо мучительная смерть. Кроме того, признаками чумы являются кашель и кровавая рвота. Плэт Ричард, «Самая чумовая книга», «Холера», «Оспа», «Чума» и «Другая зараза». «Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой». Что делать нам? И чем помочь?» Александр Сергеевич Пушкин, «Пир во время чумы». Чума известна человеку с давних пор. Уже в Библии есть о ней упоминания. Периодические эпидемии чумы охватывали многие страны мира. Первая пандемия, известная в литературе под названием «Юстиняновой чумы», возникла в VI веке в Восточной Римской империи, Тогда за 50 лет погибло около 100 миллионов человек. Вторая пандемия, как раз та самая бубонная чума, которую неспроста назвали «черной смертью», началась в 14 веке и длилась более трех столетий. О ней мы и поведем речь. Зараза пришла из Китая и Туркестана. Она была завезена в итальянскую Геную в январе 1348 года торговым судном, шедшим из крымского города Каффа, ныне Феодосия. Под мышками и в паху у больных были странные опухоли размером с яблоко или яйцо. Из опухолей сочились кровь и гной, а на коже появлялись пузыри и черные пятна от внутренних кровоизлияний. Больные очень страдали и умирали через 5-6 дней после появления первых симптомов. Ход болезни мог быть и иным. Вместо опухолей и пятен – лихорадка, кашель, И кровохарканье. В этом случае заболевшие умирали быстрее, всего за сутки. Но при том и другом вариантах болезни все выделения – кровь, пот, моча и сами пузыри – бубо, отсюда бубонная чума – издавали неприятный гнилостный запах. Второй заход чумы скосил треть населения Европы, примерно 20 миллионов человек. Болезнь бушевала, то отступая, то наступая, меняя страны и города – до 1600 года, став еще одной страшной катастрофой, поразившей людской род. Потери от черной смерти были настолько большими, что восстановить свое население Европе удалось лишь к 1666 году. Как относились люди к этому тотальному нашествию смерти? По-разному. О микробах, чумную бактерию Пасторелла пестис, наука обнаружила только в 1894 году. Просредства лечения – стрептомицин и другие антибиотики, про роль гигиены. Карантины, правда, все же практиковались. Люди не ведали, хотя прекрасно понимали, что это заболевание заразное. И все же размышляли так, что все в руках Божьих. Кому жить, а кому умирать, зависело только от воли небес. И оставалось только искать спасение в молитвах, покаяниях, пожертвованиях в пользу церкви. Многие монастыри в те мрачные века очень неплохо обогатились за счет щедрых даров верующих. Доходило и до курьезов. Известен такой эпизод. Во время чумы в немецком городе Любике, обезумевшие от страха жители отдавали монастырям все свое достояние. Когда же монахи из-за боязни заразиться перестали принимать пожертвования и накрепко заперли ворота, народ, ждавший спасения только от Бога и его слуг церковников, стал бросать принесенные им в дар вещи через монастырские стены. В чумном XIV веке в Италии жили Франческо Петрарко 1304-1374 и Джованни Бокаччо 1313-1375. Они наблюдали, как по Европе катится волна чумы и оставили нам ставшие знаменитыми литературные произведения, интересные и ценные заметки о поведении людей во времена массовых эпидемий. Не все молились о спасении. Многими овладевала депрессия, охватывала покорность судьбе. Сутками просиживали люди в корчмах, харчевнях, ища забвения в вине. Другие, подталкиваемые инстинктом самосохранения, пытались убежать от болезни. Бросали все – дом, имущество, семью. Брат оставлял брата, муж – жену. Даже родители убегали от своих детей, обнаружив у них признаки болезни. Люди умирали на полях, на дорогах, в лесах. Лишенные какой бы то ни было помощи, словно проклятые, не только горожане, но и крестьяне ежечасно ждали смерти. Никто не обрабатывал поля, не заглядывал в виноградники и сады. Брошенные животные бродили по окрестностям. Под натиском катастрофы вся нормальная обыденная жизнь человеческого общества дала трещину. Чума не щадила никого и простолюдины, и знатные богатые, все были равны перед ней. Вот как об этом в историческом романе «Безобразная герцогиня» уже в XX веке написал немецкий писатель Леон Фейхтвангер. Примечание. Леон Фейхтвангер. 1884-1958. Немецкий писатель еврейского происхождения, один из наиболее читаемых в мире немецкоязычных авторов.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 Особенно срепствовала чума в Авиньоне. Падали на земь сраженные кардиналы, гной из раздавленных бубонов пачкал их пышные облачения. Папа заперся в самых далеких покоях, никого не допускал к себе. Поддерживал целый день большой огонь, жег на нем очищающий воздух травы и коренья. В Праге, в подземной сокровищнице, среди золота, редкости реликвий, сидел Карл, король германский. Он наложил на себя пост молился. Наблюдались и проявления массового психоза, логизм в поведении отдельных групп людей, которые, ища каких-то особых средств спасения, какой-то особенной тактики поведения перед угрозой чумы, нарушали все веками устоявшиеся нравственные нормы. Эти поступки, как писал Бокаччо, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной жестокой цели – избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами. Так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных, не дозволяя кому бы то ни было говорить с собой и не желая знать вестей извне, о смерти или больных. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали –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 лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствии. Одним из ярких эпизодов этого разрушительного пандемического нашествия стала чума в Лондоне, случившаяся в 1665 году. В XVII веке Лондон был городом контрастов, богатства и нищеты. Более полумиллиона его жителей оказались скучены на крошечной по нынешним меркам площади, размером с современную деловую часть этого города. Улицы были узки и темны. Концы спускающихся крыш домов почти касались друг друга. Не было ни мостовой, ни тротуаров в нашем понимании. Пешеходы при виде проезжающего экипажа, опасаясь быть раздавленными, бросались в открытые двери ближайших домов. Ужасно обстояло дело с санитарией. Мусор, пищевые отбросы, человеческие экскременты. Все вываливалось на улицу в надежде на все смывающий лондонский дождь. Слой грязи на улицах был настолько толст, что жители побогаче надевали на башмаки специальные высокие подошвы платформы, чтобы не утонуть в этом грязевом месиве. Над городом поднимались облака дыма и газов из тысяч фабричных печей и домашних очагов. От них слезились глаза и появлялся кашель. Все это создавало прекрасные условия для распространения в Лондоне эпидемии Чума в 1603 году скосила 30 тысяч лондонцев, в 1625-м — 35 тысяч, в 1636-м — 10 тысяч. Но, как оказалось, все это было лишь подготовкой к великой чуме, разразившейся в 1665 году. Пребывающие в Лондон моряки рассказывали, как зародившаяся где-то в Турции чума неумолимо движется к Англии. Через Грецию она дошла уже до Амстердама и Северной Франции. На Рождество в небе появилась комета, что было истолковано как дурной знак. Вскоре скончались два француза. Все гадали, неужто это начало чумы. Эпидемия началась в апреле. Судя по регулярно выходящим спискам умерших, Bills of Mortality, скорость людских потерь стала быстро расти. Состау умерших в неделю в мае тысячи в июне и более двух тысяч в июле. Началась паника. Богатые жители старались уехать и переждать эпидемию в сельской местности. Но там лондонцев опасались и чинили приехавшим всяческие препятствия. Тем временем в Лондоне закрывались магазины. Все публичные собрания были запрещены. Собак и кошек, подозреваемых в распространении чумы, тысячами ловили и убивали. Но это привело только к тому, что сильно возросла популяция крыс, истинных переносчиков чумы. Прошел слух, что люди, страдающие венерическими болезнями, чуме не подвержены. Посему масса лондонцев предалась неприкрытому разврату и оргиям. Городские власти пытались принять какие-то защитные меры. Тела умерших разрешалось выносить из домов только по ночам. Никакие похоронные церемонии не дозволялись. Внешне тогда Лондон являл странное и довольно жуткое зрелище. Совершенно пустые улицы, закрытые магазины. И дома, помеченные красными крестами, знаком смерти. К концу августа 1665 года две трети населения города умерло, либо покинуло его. Некоторые источники сообщают, что в живых тогда остался только каждый десятый лондонец. В английской литературе лондонской чуме – 1665 года посвящена поэма Джона Вильсона «Чумной город». Она написана в 1816 и, очевидно, стала известна нашему Александру Пушкину по английскому изданию 1829 -го года. Отрезанный от Москвы свирепой эпидемией холеры, в народе ее называли просто чумой, и многочисленными охранными карантинами, поэт, рвущийся в столицу, где его ждала невеста Наталья Гончарова, среди прочего взялся... «Время позволяло» за перевод отрывка из «Вильсоновской трагедии». Так к щедрым дарам болдинской осени присоединился еще и пир во время чумы. Гений Пушкина добавил к таланту Вильсона ряд собственных песен. «Замечательно обрисованы модели поведения людей в момент катастрофы. Тут и страх, и щегольство храбрости, и наплевательское, отчаянно отважное отношение к опасности, которая крадется к тебе неизвестно откуда». И, наконец, восхищение этой катастрофой, ощущение приобщения к великому и грозному событию. Вот эти строки. «Есть упоение в бою, и бездны мрачный на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы». И дальше. «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждение. «Бессмертье может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог». Черная смерть исчезла из Европы так же внезапно, как и возникла в 1348 году. В 1666 году Лондон поглотил чудовищный пожар, вошедший в историю как великий пожар. Он, уничтожив трущобы, бывшие рассадниками чумы, как бы провел полную санитарную обработку города. Можно сказать, что чума сгорела в огне. Черная смерть ушла, а некоторые последствия ее пребывания в Европе оказались весьма неожиданными и удивительными. Так эпидемия чумы стимулировала рост образования и увеличила число университетов. Надо было сохранять и приумножать знания в условиях массовой гибели тех, кто ими обладал. Прежде всего нужны были врачи и священники, дававшие людям надежду, и демонстрировавшие, что именно знание поможет людям выжить. Не случайно один из умнейших монархов того времени, император Карл IV, именно в чумной 1348 год, основал Пражский университет. За ним последовали императорские указы об учреждении еще пяти университетов. И уж совсем парадоксом звучит вывод новейших исследователей, француз Жан Гемпель и другие о том, что вовсе не победа буржуазии над феодалами, традиционная схема, которой придерживался, например, Карл Маркс, а именно «черная смерть» стимулировала возникновение в Европе капитализма. Примечание. Жан гимпель 1918-1996. Французский историк и медиевист. Конец примечания. Второе. Испанка. Пандемия гриппа. 1918-1919 годы. Это случилось в Дубровнике, карватском городе, находившемся тогда под властью Венеции. В 1397 году городской совет приказал всем пребывающим чужеземцам оставаться на близлежащем острове. Только те, кто оставался здоровым в течение 30 дней, позже этот срок увеличили до 40, допускались в город. Время этой изоляции под присмотром назвали карантином от итальянских слов «quaranta giorni» — 40 дней. лет Ричард — самая чумовая книга. Холера, оспа, чума и другая зараза. Название «грипп» — «инфлуэнса» впервые появились во время пандемии гриппа, случившегося в 1780-1782 годах. Примечание. «Грипп инфлуэнса». От французского «гриппи» – «схватывать», «охватывать» и латинского «инфлуэра» – «проникать», «распространяться». Пандемия. От греческого «пан» – «весь» и «демос» – «народ». Высшая степень развития эпидемии, когда болезнь охватывает целые области, страны и даже весь мир. Конец примечания. Любопытно, что тогда в Западной Европе грипп называли русской болезнью, а в самой России – китайской. Объяснялось это тем, что маршрут эпидемии, начавшись в Китае, прошел через Сибирь и остальную часть России и завершился в Западной Европе. Но настоящая паника охватила мир позднее, более ста лет спустя. Когда вызванная вирусом АО «Испанская болезнь» или просто «Испанка», название объясняется тем, что впервые сведения в печати об этой эпидемии появились именно в Испании. Возникнув в январе 1918 года в Америке, власти США долго скрывали факт эпидемии, нелегально перебралась в Европу вместе с американскими войсками и начала затем кочевать из страны в страну. Сначала в апреле 1918 года больные гриппом появились во Франции, в стоявших там американских и английских восковых частях, потом в Швейцарии, Испании, Италии, Англии и Сербии. Затем в течение июня инфекция дошла до Польши, Румынии, Швеции и Германии. Добралась она и до Африки с Индией. В июле заболели Дания, Голландия и Бельгия. Наступила короткая передышка, затем эпидемия испанки вспыхнула с новой силой. Появилась в РСФСР и на Украине. Третья волна захватила в начале 1919 года все остальные страны мира. Дошла даже до Австралии. Людские потери были огромны. Только в Индии от гриппа погибли 5 миллионов человек. В США за два месяца умерли 450 тысяч человек. Демографический удар был таким сильным, что привел к снижению средней вероятной продолжительности жизни в этой стране более чем на 10 лет. В Италии погибло 270 тысяч. И так далее. Всего насчитали 22 миллиона жертв. Это более 1% всей численности населения мира того времени, равны 1850 миллионам человек. Число же заболевших измерялось вообще сотнями миллионов. Жертвами эпидемии стали французский поэт Гийом Аполлинер, 1880-1918, русская киноактриса немого кино, звезда экрана Вера Холодная, 1893-1919 и многие другие минуло 80летий наступил 21 век, когда было объявлено о великой победе науки, расшифровке генома человека. И счастливые ученые решили, что теперь-то они могут разгадать загадку испанского гриппа. Дело в том, что клиническая картина Испанки была своеобразной. Отмечалось наличие разнообразных осложнений, появление случаев заболевания с картиной общей тяжелой интоксикации, И, наконец, большая смертность среди больных лёгочными формами. Все это подталкивало врачей к выводу, перед ними была необычная инфлюенса, а ее совершенно особая свирепая форма. Проверить эту гипотезу решили сотрудники Института патологии армии США в Вашингтоне. Исследования начались еще с середины 1990-х годов. В распоряжении военных врачей были Первое фиксированные формалином срезы тканей американских военнослужащих, умерших во время пандемии 1918 года. Второе. Трупы членов так называемой «миссии Теллера», трагически погибшей почти в полном составе от испанки в ноябре 1918 года и захороненной в вечной мерзлоте Аляски. Главным же оружием для этого необычного научного эксперимента стали современные методы молекулярной диагностики, все то, что и помогло познать геном человека. Работа закипела. Было установлено, что возбудитель испанки представлял собой вирус гриппа серотипа h H1N1. Узнали исследователи и многие другие подробности, которые нет особого смысла перечислять. Важен общий итог этих ученых поисков. И он был неутешителен для исследователей. Оказалось, что вирус-убийца 22 миллионов человек ни по одному гену не имел серьезных отличий от других известных сегодня менее опасных штаммов вируса гриппа. Добытая с таким трудом знание поставило армейских следователей в тупик. Массовая гибель людей в начале 20 века состоялась в отсутствии убийцы как такового. Вместо него на месте преступления обнаружили довольно беспомощного вируса-инвалида не обладавшего никакими особыми инфернальными качествами. И тогда созрела новая гипотеза. Видимо, объяснение феномена испанки скрыто не в геноме вируса, вызывавшего эту болезнь, а в геноме живших и погибших в пандемии 1918-1919 годов людей. Скорее всего, испанка стала гиперреакцией заболевших людей на возбудителей гриппа, Возможно, в геноме человеческой популяции за определенный период времени происходит некоторая генная перестройка. Идет накопление высокочувствительных к вирусу гриппа генотипов. И тогда даже слабый возбудитель гриппа способен вызвать пандемию с печальными последствиями. Насколько правдоподобно последнее предположение? Будут ли предприняты исследования уже не генома вирусов-убийц, а генома людей, погибших во время испанки? Сказать трудно. Ученым предстоит разгадать еще массу подобных загадок. Третье. спит. Откуда взялась эта болезнь? Почему они ничего не знали раньше? Однозначно на эти вопросы пока ответить трудно. Поэтому возникает целый ряд объяснений, достоверность которых иногда вызывает сомнения. Можно познакомиться в периодической печати с сообщением о том, что спит является инфекцией, случайно вышедший по каким-то каналам из лабораторий, где готовят бактериологическое оружие. Факт ничем не подтвержденный, а самое главное – невероятный. Трудно представить, чтобы бактериологическое оружие было со столь длительной инкубацией – месяцы, годы. Имело преимущественно половой путь передачи и поражало чаще проституток и гомосексуалистов. Серьезно такую слабую концепцию принимать нельзя – Ретроспективно установлено, что СПИД был зарегистрирован десятилетия тому назад, в 1976-1978, в Центральной Африке. Однако не распознавался этиологически, а был воспринят как неизвестное тропическое заболевание. Почему Африка могла оказаться родиной СПИДа? Делаются попытки ответить на этот вопрос в историческом аспекте. Исходя из диалектикобиологических биологических позиций, известно, что зарождение всего живого начиналось в Африке, чему способствовали огромные залежи в недрах радиоактивной руды, вызывающей клеточные мутации, то есть появление новых клеточных структур. Вероятно, активации СПИДа могли способствовать эти ситуации, и, наконец, нельзя снимать со счета вероятность трансформации обезьянего вируса СПИД, который был известен раньше профессор-инфекционист Дмитрий Михайлович Далматов. СПИД. Администрация Клинтона объявила СПИД угрозой национальной безопасности и учредила Глобальный трастовый фонд для больных СПИДом. Своего рода план Маршалла по борьбе с этим инфекционным заболеванием. По авторитетным прогнозам, от СПИДа может умереть четверть населения Юга Африки. Аналогичную катастрофу можно ожидать в Южной Азии, а также в некоторых регионах бывшего Советского Союза. Эбигейл Трефорд – болезни проклятия слаборазвитых стран. Вирус кори, например, наиболее родствен вирусу, вызывающему чуму рогатого скота. Это опасная эпидемическая болезнь поражает коров и многих других жвачных млекопитающих, но не людей. Корь, в свою очередь, не трогает рогатый скот. Близкое сходство вируса кори и вируса коровьей чумы указывает на то, что последний, скорее всего, перешел от скота к людям и затем эволюционировал в вирус кори, адаптировав под нас свои свойства. В такой смене хозяина нет ничего удивительного, если учесть, что многие крестьяне живут вблизи коров, а значит их экскрементов, мочи, дыхания, язв и крови. Наш тесный контакт с рогатым скотом, который мы когда-то одомашнили, продолжается уже 9000 лет. Вполне достаточное время для того, чтобы вирус коровьи чумы сумел до нас добраться. Как показывает следующая таблица, у других человеческих инфекционных заболеваний тоже можно отыскать предков среди болезней братьев наших меньших. Таблица. Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. За последние десятилетия медицина открыла множество форм новых заболеваний болезнь легионеров, ротовирусный гастроэнтерит, энтериты, вызываемые кампиолобактер энтеритис и Aeromonas энтеритис, лихорадка ласа, геморрагическая лихорадка, вызываемая вирусом Эбола, синдром токсического шока и так далее. Но самым именитым в этом ряду стал СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита, который быстро окрестили чумой XX века. Здесь необходимо пояснение – Спит, собственно, последняя, терминальная стадия ВИЧ-инфекции – вирус иммунодефицита человека. Попав в организм, такой вирус постепенно разрушает иммунную систему. В этом и есть суть заболевания. ВИЧ-вирус необычный. Человек может быть инфицирован много лет, но при этом ему и всем, кто его окружает, кажется, что он абсолютно здоров. Однако вирус размножается, и возникают проблемы. Могут развиться пневмония, рак различные формы лихорадки, другие серьезные заболевания, которые не появляются у людей с неповрежденной иммунной системой. Как долго может длиться болезнь? И год, и 10 лет. Лекарств, способных убить ВИЧ в организме человека, не существует, и нет вакцины, предохраняющей от заражения. Первые случаи ВИЧ-болезни были зарегистрированы в 1981 году в США, а вирус был выявлен в 1983 году. Под электронным микроскопом он выглядит как экзотический цветок. Сходство вызвано наличием на внешней оболочке вируса, состоящей из двухслойной липидной мембраны, шипообразных, видно утолщенных выступов. Они необходимы вирусу, чтобы прикрепляться к поверхности клеток своей жертвы. ВИЧ распространяется по планете стремительно. 1980 год. Ноль зараженных. 1995 год. Уже 20 миллионов инфицированных. 2000 год. 36 миллионов. Эти данные официально были приведены в Женеве на международной конференции по СПИДу. В мире ежедневно заражаются ВИЧ 16 тысяч человек. Болезнью охвачено уже 177 стран. Справка. Первые описания симптомов новой смертельной болезни появились в США в середине 1981 года. Среди молодых мужчин-гомосексуалистов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе было выявлено пять случаев необычной пневмонии, вызванной пневмоцистами. Кроме того, у этой же группы лиц часто встречалась саркома капаши злокачественной опухоли, которая у молодых людей встречается редко. Количество больных стало резко возрастать. Болезнь назвали СПИДом – синдромом приобретенного иммунодефицита. Но тогда еще никто не подозревал – Какой пандемией обернется обычное, казалось бы, инфекционное заболевание. В 1983 году французский вирусолог Люк Монтанье впервые обнаружил возбудителя болезни. Примечание. Люк Антуан Монтанье, 1932. Французский вирусолог, кавалер Ордена Почетного Легиона, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года. Вместе с Барреси-Нуси открыл в 1983 году ретровирус ВИЧ, вызывающий у человека ВИЧ-инфекцию. Конец примечания. Это был вирус, выделенный из увеличенных лимфатических узлов больного. Вскоре открытие Монтанье было подтверждено американским вирусологом Робертом Галло, который изучил свойства и структуру вируса. Примечание. Роберт Чарльз Галло. 1937 американские ученые в области биомедицинских исследований, инфекционных заболеваний и вирусологии. Один из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека, ВИЧ, в качестве инфекционного агента, ответственного за синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД. Разработчик диагностики этого заболевания и его дальнейшего исследования. Конец примечания. Споры за первенство в этом открытии между Монтанье и Галла а также их сторонниками не утихают до сих пор. В 1986 году вирус был назван HIV, в переводе на русский «вирус иммунодефицита человека» – ВИЧ. В 1982-1983 годах случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы уже во многих регионах на всех континентах. В эти же годы были изучены строения вируса, способы его передачи, механизмы развития болезни, Клиническая картина определены методы лабораторной диагностики. В 1984 обнаружено противовирусное действие препарата Азидотимидина. В 1986 году в некоторых странах Африки был выделен другой тип вируса, который получил название ВИЧ-2. Первоначально выделенный стал называться ВИЧ-1. Большинство ученых полагают, что случаи ВИЧ-инфекции имели место и до 1981 -го года. Просто они не были диагностированы. По материалам Далматова СПИД и Елисеева «Новая медицина против вирусов. Гепатит. СПИД». «Истательский дом. Весь». Вот цифры 1995 год, инфицированных СПИДом людей в различных регионах мира. Африка южнее Сахары – 11 миллионов. Южная и Юго-Восточная Азия – 3 миллиона. Южная Америка и Карибский бассейн – 2 миллиона. Северная Америка – более 1 миллиона. Западная Европа – 500 тысяч. Северная Африка и Ближний Восток – более 100 тысяч. Восточная Европа и Центральная Азия – более 50 тысяч. Восточная Азия и Тихоокеанский регион – более 50 тысяч. Австралия и Океания – более 25 тысяч. Всего 18 миллионов. Экономический ущерб, причиняемый СПИДом, тоже значителен. Стоимость лечения одного больного составляет сотни тысяч долларов. Обследование и профилактическое лечение – десятки тысяч долларов. Считается, что экономические потери от СПИДа, которые несут одни только США, исчисляются десятками миллиардов долларов. Количество людей, заболевших СПИДом, стремительно растет. Вот данные, которые в своей работе «Параметры современной эпидемии СПИД» привел в конце 1999 года руководитель лаборатории кибернетики Института имени Гамалеи Российской Академии Медицинских Наук доктор технических наук Борис Васильевич Боев Африка, Южнее Сахары 23 миллиона 300 тысяч Южная и Юго-Восточная Азия 6 миллионов Латинская Америка 1 миллион 300 тысяч Северная Америка 920 тысяч Восточная Азия и Тихоокеанский регион — 530 тысяч. Западная Европа — 520 тысяч. рибский бассейн — 360 тысяч. Восточная Европа и Центральная Азия — 360 тысяч. Северная Африка и Ближний Восток — 220 тысяч. Австралия и Новая Зеландия — 12 тысяч. Всего 33 миллиона 522 тысячи. Стоит сравнить данные, приведенные Боевым, с тем, что было представлено чуть выше. Прошло всего 4-5 лет, а какая разница в цифрах? В 21 веке уже десятки миллионов человек, мужчин, женщин и детей, ожидает будущее, над которым неумолимо властвует спит. Смертельная болезнь, неизвестная еще в 1980 году. Можно резюмировать, что вследствие большого распространения шприцевых наркоманов и заметного развития субкультуры беспорядочных половых связей у молодежи, СПИД способен стать пандемией, угрожающей самому существованию западной цивилизации. В Европе в 13-14 веках чума чуть было не стала причиной гибели мира, когда при некоторых эпидемиях погибало не меньше трети населения. Конечно, вирус СПИДа по своим вирулентным свойствам то есть способности передаваться от человека к человеку, существенно отличается от чумного вибриона. Чума заразна в очень высокой степени. В то же время многие люди годами живут в браке или вступали в половые отношения с носителями вируса СПИДа, но при этом не заразились. Далеко не всегда заболевают и сами носители. По разным оценкам, число заболевших не превышает 10-15% от общего числа зараженных. Однако у медиков было еще слишком мало времени для наблюдений, сбора статистики и проведения углубленных биохимических исследований. 4. Джиролама фракастора. В полотистых местах часто зарождаются чрезвычайно мелкие организмы. Настолько мелкие, что они совсем не могут быть видимы нами. Они обитают в воздухе и проникают в тело человека через рот и нос при дыхании. Их присутствие в нашем теле является причиной различных болезней. Римский поэт и ученый Марк Теренций Варон, первый век до нашей эры. Еще полтора века назад считалось, что болезни возникают от дурного запаха. Теперь мы знаем, что болезни вызывают мельчайшие организмы, микробы и вирусы. Микробы, в свою очередь, делятся на простейших, раньше их называли одноклеточными животными и растениями, и бактерий которые мельче и устроены проще. А вирусы устроены так просто, что даже непонятно, считать ли их живыми. Фактически вирус – это молекула, которая заставляет наш организм делать миллионы своих копий. Лед Ричард. Самая чумовая книга. Холера, оспа, чума и другая зараза. Болезни всегда казались людям тайной. Что происходит при недугах? Откуда они берутся? Почему поражают одних и обходят стороной других? Почему существуют разные виды болезней? И самое главное, как сделать так, чтобы болезнь прошла? Множество важнейших вопросов. В зависимости от эпохи и отвечающего, даже если ограничиться исключительно европейским обществом и не обращать внимания на остальной мир, мы получим целый ряд разных ответов на каждый вопрос. Причиной болезни считали волю Бога, богов и или неуравновешенность четырех соков, гуморов, тела. Последней гипотезы придерживались и древнегреческий Гиппократ, и древнеримский Гален, да и вообще она дожила до середины XIX века. Зачастую подозревали демоническое влияние на недуги. Зловонные ядовитые испарения в воздухе, миазмы, буквально дурной воздух, повсеместно считались повинными в заболеваниях. Они якобы просачивались в тело и вызывали его гниение. Медики, ученые и мыслители античности, средневековья, возрождения, раннего и позднего нового времени пытались как-то осмыслить все это и придумать эффективные средства лечения для своих пациентов. Современные врачи и исследователи тоже этим занимаются. Только в наши дни речь идет о генетических факторах, о воздействии окружающей среды, о пациентах с ослабленным иммунитетом и тому подобном. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что на этом фронте достигнуто зримое продвижение. Мы знаем, как распространяются инфекционные заболевания, знаем механизмы инфицирования, мы знаем о микробах, поскольку можем видеть их в микроскоп. А вот Фракасторо догадался об их существовании, просто думая о них. Айдан Бен Барак. Почему мы до сих пор живы? Веронец Джиролама Фракасторо выделялся среди научных гениев редкой бесконфликтностью. Если медицинская теория входила в противоречие с его политической выгодой или интересами его покровителей, этот прославленный врач эпохи Возрождения всегда умел убедительно защитить ее, причем гекзаметром и на латыни. Практикующий врач по необходимости, поэт и ученый по призванию, он по праву гордился своим поэтическим трактатом Сифилис Сиве Морбус Галликус, то есть Сифилис или французская болезнь, опубликованным в 1530 году, и получившим широкое признание. Джессика Снайдер-Сакс, микробы хорошие и плохие. Издревле лекари наблюдали и знали, что чаще всего люди заболевают, если их жизнь проходит вблизи болот, выгребных ям, грязи, навоза. Всего того, что неприятно пахнет. Какая тут связь с болезнями? Лекари наивно предполагали, что от этих зловонных мест исходят вредоносные газы, миазмы. Концепция ядовитого воздуха была принята. И жарким летом 1665 года, когда Лондон поразила бубонная чума, лондонцы усердно заколачивали двери домов, где были люди, пораженные чумой, чтобы предотвратить распространение опасных миазмов. А проходя мимо этих заколоченных дверей, прижимали к носу букетики ароматных цветов, дабы отогнать ядовитые пары. Да и сами лекари, которые тоже были немало напуганы, проявляли крайнюю осторожность. Чтобы уберечься от инфекции, они приближались к больным только в специальной маске с длинным клювом, а прикасались к зараженным исключительно длинной тростью. Ну а теперь о том, как врачи лечили в те далекие времена. Тут, конечно, на ум сразу же приходит отец медицины, древнегреческий врач Гиппократ. Богатейшая врачебная практика помогла Гиппократу накапливать огромный опыт которые он затем обобщал в своих трудах о ветрах, о воздухе, воде и местности, прогностика, диета при острых болезнях и так далее. В них, однако, полезные наблюдения перемежались с простительными для тех времен нелепостями. Так Гиппократ учил, что компоненты человеческого тела связаны между собой огнем, жаром. Жар этот находится в сердце, и оттуда по сосудам растекается по всему телу, регулируя взаимоотношения всех его частей. Например, пищу переваривает желудочный жар, а старики отличаются от молодых тем, что имеют уже меньше природной теплоты. И все же Гиппократ недаром считается родоначальником медицины научной. Он освободил ее, став реформатором античной медицины от влияния храмовой медицины жрецов. Он полагал, что болезни людям посылают не боги, а что они возникают по-разным, причем вполне естественным причинам. Впрочем, что касается эпидемий, Гиппократ тоже видел их причины в миазмах. Миазмами, по его мнению, являлись болезнетворные испарения, проникающие в организм человека при вдохе. Миазматическая теория Гиппократа господствовала во врачебной науке много веков, пока не столкнулась с очевидными фактами. Слишком уж заметным в распространении заразных болезней стало значение контакта людей больных и здоровых. Эпидемии оспы, чумы и других болезней давали этому бесчисленные доказательства. Итак, в эпидемиях, видимо, главную роль играет заражение больными здоровых. Но как это происходит? Какие болезнетворные вещества и как именно передаются? Ответы на эти крайне сложные вопросы дал живший в 15 веке Венецианский врач, писатель и ученый-исследователь в области медицины, географии, математики и астрономии Джиролама Фракасторо. Фракасторо, 1478-1553, родился в Вероне, образование получил в Падуе. Здесь, среди его товарищей и ближайшего окружения, были известные впоследствии деятели итальянского возрождения, историки и писатели Новаджера и Бембо географ и историк Рамузио и поляк-астроном Николай Коперник. Джеролама был одним из образованнейших людей своего времени. По установленному в те времена порядку, он в Падуанском университете сначала изучал гуманитарные науки, грамматику, диалектику, риторику, затем философию и математику, и, наконец, специальные дисциплины, астрономию и медицину. В 20 лет Фракастора уже преподавал в родном университете логику, Некоторое время он был врачом-консультантом папы Павла III. имел обширную медицинскую практику. Обобщив взгляды предшественников, начиная с авторов античности до современных ему врачей, он впервые сделал попытку вывести общую теорию эпидемических болезней и описание целого ряда заразных недугов – оспы, кори, чумы, чехотки, бешенства, проказы и т.д. В 1546 году он ввёл в медицину термин «инфекция». После смерти Фракастора его прах был перевезен в родной город, Верону, где в 1555 году ему поставили памятник. В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Фракастора одному из кратеров на видимой стороне Луны. В Италии, да и в остальной Европе, Фракастора прославился, написав поэму «Сифилис или французская болезнь». Она до сего дня считается самой знаменитой медицинской поэмой. Слова «французская болезнь» в названии поэмы нуждаются в пояснении. Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов, Коростылев в книге «Занимательная микробиология» пишут. Кстати сказать, есть предположение, что сифилис был завезен в Европу из Америки, а уж потом из Европы в другие страны. Это предположение располагает рядом серьезных доказательств. Болезнь распространилась в Европе вскоре после путешествия Колумба с той же быстротой, как корь и оспа среди индейцев, и протекала скоротечно и тяжело. Любопытно и то, что у всех народов Европы того времени сифилис считался болезнью западного соседа. Итальянцы называли его испанской болезнью, французы – итальянской, в Германии его величали болезнью французской, Польши немецкой, в России – польской. Однако есть данные в пользу того, что эта болезнь была известна еще древнейшему населению Европы и Азии, и ее быстрое распространение в XV веке вызвано социальными причинами. Громкая слава поэмы «Сифилис», «Известность и надежное покровительство» позволили Фракастора бросить медицинскую практику, и в 1546 году он издает прославившую его в веках книгу под названием «О заразе, заразных болезнях и лечении». Ныне Фракастора считается одним из основоположников эпидемиологии. Он подытожил все достижения медицины прошлого – Гиппократ и Аристотель, Лукреций Кар, Плиний Старший и другие медицинские светила древности – и дал стройную теорию о существовании живого контагия – живой причины заразных болезней. В занимательной микробиологии о научном подвиге Фракастора говорится следующее – Положение этой теории вкратце сводятся к следующим тезисам. Наряду с существами, видимыми простым глазом, есть бесчисленное количество живых, мельчайших и недоступных нашим чувствам частиц или семян. Эти семена обладают способностью порождать и распространять себе подобных. Невидимые частицы могут поселяться в гнилой воде, в на суше после наводнения мертвой рыбе, в падали, могут проникать и в человеческое тело. Поселяясь в нем, они вызывают болезнь. Пути их проникновения весьма разнообразны. Прокастору различал три вида заражения. Через соприкосновение с больным, через соприкосновение с предметами, бывшими в употреблении больного, и, наконец, на расстоянии, через воздух. При этом каждому виду заражения соответствовал свой особый контагий. Лечение болезни должно быть направлено как на облегчение страданий больного, так и на уничтожение размножающихся частиц Контагия. Смелость обобщения Фракастора была очень велика. Ученому пришлось бороться с множеством предрассудков, предвзятых мнений. Он не посчитался с авторитетом отца медицины Гиппократа, что уже само по себе было неслыханной дерзостью для того времени. Любопытно, что теория Фракасторо была лучше принята народом, чем коллегами-медиками. Такова была сила более чем 20-летнего авторитета Гиппократа. Прокастору думал не только о базовых постулатах медицины, но и о практике в борьбе с эпидемиями. Слушаем занимательную микробиологию дальше. Фракастору не только дал общую теорию живого контагия, он разработал систему предохранительных мероприятий. Чтобы не допустить распространения контагия, больных рекомендовалось изолировать. Ухаживали за ними люди в специальной одежде, в длинных балахонах и масках с прорезями для глаз. На улицах и дворах жгли костры, часто из пород дерева, дающего едкий дым, например, можжевельника. С пораженным эпидемией городом прерывалось свободное сообщение. Торговля производилась на специальных заставах. Деньги опускали в уксус, товары окуривали дымом. Письма из конвертов вынимали щипчиками». Все это, особенно карантины, препятствовало распространению заразных болезней. В какой-то степени эти меры применяются и по сей день. Все знают о дезинфекции, которую производят в доме заболевшего дифтерией, о строгом режиме инфекционных больниц.